Глава 16. Роберту указали на дверь. Рождественская неделя закончилась, и гости один за другим разъезжались из Одли-Корта. Толстой сквайр и его жена покинули серую комнату с гобеленами, оставив чернобровых воинов хмуриться со своей стены и угрожать новым гостям или же мстительно окидывать свирепым взглядом пустые апартаменты. Весёлые девушки-хахатушки на втором этаже упаковывали в сундуки смятые бальные платья из тончайшей прозрачной материи. Старинные семейные дребежащие экипажи, запряжённые лошадьми, которым приходилось выполнять более тяжёлую работу, чем кататься по ровным дорогам графства, были поднывы во двор к сурового вида дубовой двери и нагружены всевозможным дамским багажом. Хорошенькие румяные лица выглядывали из окошек, чтобы улыбнуться на прощание стоявшему у двери хозяевам, пока экипажи с грохотом проезжали под увитой плющом аркой. Сэр Майкл был всеобщим любимцем. Он пожимал руки юным спортсменам, целовался с румяными девушками, иногда даже обнимал солидных матронов, которые хотели выразить ему благодарность за приятно проведённое время. Радушный и гостеприимный, щедрый, счастливый и любимый всеми баронет спешил из комнаты в комнату и из холла в конюшни, из конюшен во двор, оттуда к воротам, чтобы успеть проводить своих гостей. В эти прощальные дни золотистые локоны госпожи мелькали тут и там, словно блуждающие солнечные блики. Её огромные голубые глаза были печальны и очаровательно гармонировали с мягким пожатием её маленькой ручки. и дружескими, возможно, немного стереотипными словами о том, что ей так жаль терять своих гостей и что она место себе не найдёт, пока они не приедут снова, чтобы оживить корт своим обществом. Но как не жаль было госпоже расставаться со своими гостями, был, по крайней мере, один, чьего общества она не лишилась. Роберт Одли не выказывал намерений покинуть дом своего дяди. У него не было никаких обязанностей, говорил он, И потом, если в жаркую погоду фиктри-корт была тениста и прохладна, то в зимние месяцы там задували резкие ветра, и все были так добры к нему в корте, что он совсем не был склонен уезжать отсюда. У сэра Мэкла на это был один ответ: "Оставайся, мой дорогой мальчик, оставайся, мой дорогой Боб, сколько пожелаешь. Ты мне как сын. Подружись с Люси и пусть корт на всю жизнь будет твоим домом". В ответ Роберт только с чувством пожимал руку дяде, бормоча что-то о славном старом князе. Следует заметить, что иногда в голосе молодого человека появлялась смутная печаль, когда он называл сэра Майкла славным старым князем. Неясная тень нежного сожаления затуманивала глаза Роберта, когда он, сидя в углу комнаты, смотрел на убелённого сиденой баронета. Прежде чем отбыл последний из молодых спортсменов, Сер Гарри Тауэрс потребовал и получил аудиенцию у мисс Алисии Одли в библиотеке. При свидании он выразил так много чувств и столь неподдельно искренних, что Алисия разрыдалась, отвечая ему, что будет вечно почитать и уважать его за честное и благородное сердце. Но он никогда, никогда никогда не должен, если не желал причинить ей страдания, просить у неё более, чем это почитание и уважение. Сэр Гарри вышел из библиотеки через стеклянную дверь в сад. Он побрел по той самой липовой аллее, так похожей на кладбище, и под деревьями, с которых давно облетела листва, повел сражение со своим юным храбрым сердцем. «И что я за дурак, что так переживаю?» — кричал он, топая ногой о замерзшую землю. «Я всегда знал, что так и будет. Я всегда знал, что она слишком хороша для меня. Благослови ее, Боже!» Как благородно и нежно она говорила со мной, как прекрасно она была с этим пылающим румянцем на смуглой коже и слезами в огромных серых глазах, почти так же прекрасно, как в тот день, когда одолела тот поваленный забор и позволила мне приколоть лисий хвост к её шляпе, когда мы ехали домой. Благослови её, Боже. Я мог бы вынести что угодно, но только не её привязанность к этому трусливому законнику. Этого я снять не в силах. Под этим трусливым законником сэр Гари подразумевал мистера Роберта Одли, который стоял в холле и внимательно изучал карту центральных графств, когда Алисия вышла из библиотеки с заплаканными глазами после разговора с охотником за лисами. Роберт Одли, который был близ за рук, почти касался карты носом, когда юная леди приблизилась к нему. Дампризньюсон Норвич действительно находится в Норфолке. А этот дурак, молодой Винсент, говорил, что он в Хертфорчере. О, Алисия, вы ли это? Он повернулся как раз вовремя, чтобы остановить её на пути к лестнице. Да, коротко ответила она, пытаясь пройти мимо. Алисия, вы плакали? Молодая леди ни с ни зашла до ответа. Вы плакали, Алисия? Сэр Гарри Тауэрс из Тауэрс Парк просил ваши руки, так? Вы подслушивали под дверью мистер Одли? Нет, мисс Одли. В принципе, я против подслушивания, а на практике я думаю, это слишком трудоёмкое дело, но я адвокат Мисс Одли. И в состоянии вывести заключение методом дедукции. Вы знаете, что такое дедуктивное свидетельство Мисс Одли? Нет, ответила Алисия, взглянув на своего кузена словно красивая молодая пантера на своего обожаемого учителя. Я так и думал, Осмелюсь сказать, Сэр Гари поинтересовался бы, не есть ли это новая порода лошадей. Я догадывался, что баронет собирается сделать вам предложение. Во-первых, потому что он спустился вниз с пробором не на той стороне и с лицом белым как полотно. Во-вторых, потому что он ничего не мог есть за завтраком и пролил свой кофе. И в-третьих, потому что он попросил беседы с вами до своего отъезда из корта. Ну и как, Алисия? Выходим мы за браные ото и быть ли бедному кузену Бобу шафером на свадьбе. Сэр Гарет Тауэрс, благородный молодой человек, промолвила Алисия, пытаясь пройти мимо. Но принимаем мы его предложение, да или нет? Будем ли мы леди Тауэрс, владелицы великолепного поместья в Хертфорчере, летней резиденции наших охотников? Вам-то что за дело, мистер Роберт Одли, горячо воскликнула Алисия. Вам что до того, что со мной станет и за кого я выйду? Да вы идее, я сам уж затруба чисто. Вы бы только подняли свои брови и сказали: "Клянусь Богом, она всегда была эксцентрична". Я отказала сэру Гари Тауэрсу. Но когда я думаю о его благородной и бескорыстной любви и сравниваю её с бессердечным, ленивым, высокомерным безразличием других, у меня появляется желание бежать за ним и сказать, что вы передумали и будете леди Тауэрс. Да. Не стоит Алисе, не стоит. Убедительно произнес Роберт Одли, взяв изящную ручку кузины и ведя ее наверх. «Пойдемте в гостиную, Алисия, моя очаровательная, стремительная, взволнованная маленькая кузина. Присядьте здесь у окна и давайте спокойно, не ссорясь, поговорим». В гостиной никого кроме них не было. Сэр Майкл уехал верхом, госпожа была в своих комнатах, а бедный сэр Гарри Тауэрс мерил шагами липовую аллею, Сквозь голые ветви, которые пробивалось холодное зимнее солнце. Моя бедная маленькая Алиса, нежно начал Роберт, обращаясь к ней как к капризному ребёнку. Вы полагаете, что если человек не строит кислую физиономию, не делает пробора не на той стороне и не ведёт себя как сумасшедший, пытаясь доказать силу своей страсти, вы полагаете, Алиса Одл, что этот человек не может быть чувствительным к достоинствам маленькой, добросердечной, нежной девушки? В жизни много трудностей, и нужно спокойно и покорно принимать то, что она посылает. Я не кричу на каждом перекрёстке, что могу достать хорошие сигары за углом Ченс-Рилейн, и что моя кузина чудесная девушка, но я не менее других благодарен судьбе за это. Алисия широко раскрыла свои серые глаза и изумлённо смотрела на своего кузена. Роберт взял на руки самого страшного и тощего из своих барбосов и безмятежно почесывал его за ушами. "Это всё, что вы можете мне сказать, Роберт?" коротко спросила Алисия. "Ну, думаю, что да", ответил её кузен, немного поразмыслив. "Я хотел сказать вам следующее. Не выходите за этого баронета-охотника за лисами, и если кто-то другой вам нравится больше. Поскольку, если вы только наберёте терпения и будете спокойно относиться к жизни, избавитесь от привычки хлопать дверями, врываться в комнаты и вылетать из них пулей, говорить о конюшнях и скакать верхом по полям, то, без сомнения, человек, которому вы отдаете предпочтение, будет вам прекрасным мужем. «Благодарю вас, кузен», — ответила мисс Одли, покраснев от негодования до корней своих темных вьющихся волос. «Но так как вы можете не знать человека, которому я отдаю предпочтение», Я думаю, вам лучше не отвечать за него. В несколько мгновений Роберто задумчиво теребил лучше собаки. "Да? Конечно", медленно произнёс он. "Если я не знаю его. Но я думал, что знаю". "Знаете ли вы?" воскликнула Алисия и с такой силой рванув дверь, что её кузен вздрогнул, она вылетела из комнаты. "Я только сказал, что мне казалось, что я знаю его". крикнул Роберт ей вслед и затем, упав в кресло, задумчиво прошептал: Такая хорошая девушка, но если бы только она не носилась, как угорелая. И так, удручённый и мрачный бедный сэр Гэри Тауэрс покинул Одликорт. Мало удовольствия доставило ему возвращение в величественный особняк, спрятавшийся среди тенистых дубов и почтенных буковых деревьев. Большому дому из красного кирпича, окна которого светились в конце аллеи, суждено навеки быть пустым до Малон, пока Алисия не станет его хозяйкой. Сотни улучшений, которые он планировал, были теперь бесполезны и вылетели из его головы. Охотничья лошадь, которую конюх Джим объезжал для будущей госпожи, два щенка пойнтера, которые воспитывались для следующего охотничьего сезона, беседка в саду Потуищее со времён смерти матери, которую он хотел реставрировать для мисс Одли. Всё это было ни к чему теперь и только вызывало раздражение. Что толку от богатства, если не с кем разделить его? размышлял вслух юный баронет. Только становишься эгоистом и привыкаешь пить слишком много портвейна. Трудно примириться с мыслью, что девушка может отказаться от преданного сердца и таких конюшен, как в нашем парке. Это как-то выбивает из колеи. Действительно, этот неожиданный отказ привёл в расстройство те неногие мысли, что были в голове юного баронета. Он был отчаянно влюблён в Алисию со времён последнего охотничьего сезона, когда он встретил её на балу. Его страсть, которую он лелеял всё долгое лето, вспыхнула с новой силой в эти зимние месяцы, и только робость удерживала его от предложения своей руки. Но он совсем не ожидал, что ему откажут, так как успел привыкнуть к заискиванию мамаш, у которых были дочки на выданье, да и у самих дочек он пользовался успехом. Он так привык чувствовать себя героем любового общества, что хотя в присутствии самих остроумных леди он мог только сказать: "Ба, наверняка!" И ей-богу, он был настолько испорчен лестью, которую источали ему хорошенькие лукавые глазки, Что совсем не будучи от природой числавным, он всё же привык думать, что стоит ему только сделать предложение самой хорошенькой девушке в Эссексе, как оно будет немедленно принято. "Да", благодушно говорил он какой-нибудь восхищённый спутница. "Я знаю, что я неплохая партия. Не знаю, почему девушки так учтивы со мной. Они очень хорошенькие и дружелюбные, но мне нет до них дела. Как они все похожи?" могу только опускать глаза и говорить: "Сэр Гари, почему вы называете эту кудрявую чёрную собачку ретривером?" Или: "О, сэр Гари, неужели бедное кобылоди действительно растянуло себе связки?" "И я сам не блещу большим умом, знаю", осуждающе добавлял баронэт. "И мне не нужна чрезчур умная женщина, которая пишет книги и носит зелёные очки. Но чёрт возьми, мне нравятся девушки, которые знают, о чём говорят". Поэтому, когда Алисия сказала нет, или скорее произнесла маленькую речь в уважении и почтении, которую хорошо воспитанные барышни заменяют противное односложное слово, сэр Гарет Тауэрс почувствовал, что здание будущего, которое он так самодовольно воздвигал, в одночасье рухнуло, и от него остались лишь груды руин. Сэр Майклс с чувством пожал ему руку перед тем, как молодой человек сел на лошадь. Мне очень жаль, Тауэрс, произнёс он с огорчением. Вы хороший человек и стали бы прекрасным мужем моей дочери. Но вы знаете, что есть Кузен, и я думаю, что "Не говорите ничего, Сэр Майкл", решительно прервал его молодой охотник за лисами. Я могу пережить всё, только не это. Человек, чья рука на уздечке весит полтонны, он чуть не разорвал род Кавалеро, сэр, в тот день, когда вы позволили ему сесть на эту лошадь. Человек, который подвёртывает свои воротнички и ест хлеб с мармеладом. Нет, нет, сэр Майкл. Это странный мир, но я не могу думать так о мисс Одли. Должно быть, есть ещё кто-то, сэр. Это не может быть кузен. Сэр Майкл покачал головой, глядя, как отвергнутый поклонник уезжает прочь. Не знаю, что и думать, прошептал он. Боб хороший парень. Могло бы быть и хуже. Но он колеблется, как будто она ему безразлична. Тут есть какая-то загадка. Да, загадка. Старый баронэт произнёс это задумчивым тоном. Тени ранних зимних сумерек, сгустившиеся под низким дубовым потолком холла, и причудливый изгиб дверной арки мрачно нависли над его красивой головой. Но свет очей его клонящийся к закату жизни Его прекрасная и любимая молодая жена была рядом с ним, и он не замечал теней, пока она была с ним. Она в припрыжку бежала к нему навстречу через холл и, встряхнув своими золотыми локонами, спрятала свою голову на груди мужа. Итак, последний гость уехал, дорогой, и мы наконец одни, сказала Люся. Разве это не чудесно? Да, любимая, с обожанием ответил баронэт, гладя её волосы. За исключением мистера Роберта Одли, как долго твой племянник собирается оставаться здесь? Так долго, как пожелает моя крошка. Он здесь всегда желанный гость, ответил баронет и затем, как бы напоминая себе, нежно добавил: Но только пока его визит приятен тебе, пока его ленивые привычки, курение или его собаки не раздражают тебя. Леди Одли надула свои розовые губки и потупилась с задумчивым видом. "Нет, не то", нерешительно начала она. "Мистер Одли очень приятный молодой человек и весьма достойный, но знаете ли, сэр Майкл, я всё-таки слишком молодая тётушка для такого племянника и и что, Люси?" резко спросил баронет. Бедная Алисия ревниво относится к любым знакам внимания ко мне со стороны мистера Одли. И и Я думаю, для её блага будет лучше, если ваш племянник сократит своё пребывание у нас. Он уедет сегодня же вечером, Люси, воскликнул сэр Майкл. Я был слеп. С моей стороны было очень неразумно не подумать об этом раньше. Моя любимая девочка, едва ли было справедливо по отношению к Бобу подвергать бедного парня искушению твоими чарами. Я всегда знал его как хорошего, честного парня, но но Он уедет сегодня вечером. Но прошу вас, не будь слишком резким с ним. Вы не будете грубы? Грубым? Нет, Люси. Я оставил его в липовой аллее. Пойду, скажу ему, что он должен покинуть дом через час. Итак, в той самой аллее, под мрачной тенью, которая стоял Джордж Толбойс в тот вечер, когда разразилась гроза накануне своего исчезновения. Сэр Майкл Одли сказал своему племяннику, что Корт не является больше его домом, и что госпожа слишком молода и прекрасна, чтобы принимать знаки внимания со стороны красивого 28-летнего племянника. Роберт лишь пожал плечами и высоко поднял свои густые черные брови, когда сэр Майкл деликатно намекнул ему на это. «Я действительно был внимателен госпоже», — пояснил он. «Она интересует меня, вызывает у меня глубокий и странный интерес. А затем, изменившимся голосом, С не свойственным ему чувством он повернулся к баронету и схватив его за руку, воскликнул: "Боже, сохрани, мой дорогой дядя, если я когда-либо заставлял волноваться такое благородное сердце, как ваше. Не дай Бог, чтобы хоть малейшая тень бесчестия упала на вашу достойную голову. Я буду последний человек, который сделает это". Молодой человек произнёс эти слова задыхаясь и бессвязно, прерывистым голосом, какого раньше сэр Майкл никогда не замечал у него, и затем, отвернувшись, разрыдался. Он покинул Корт той же ночью, но далеко не уехал. Вместо того, чтобы сесть на вечерний поезд, следующий в Лондон, он сразу же направился к небольшой деревушке Маунт-Стеннинг и, войдя в гостиную, спросил Фебу Маркс: Может ли она предоставить ему комнату?